«Дэнсинг Люди нужный посыл считали, поющего персонажа Фидункев приняли. На последующих корпоративах Love Story, да и вообще мой блог с песнями и скетчами заходил на ура. Даже там, где просили поработать ведущей на праздниках, и не заказывали мою программу из песен и скетчей, просили исполнить Love Story. Мы строили планы на будущее, нашли классную песню на Новый год. И тут вторая волна коронавируса. Никаких празднеств, снова социальная дистанция, удаленка и прочие прелести вирусной реальности. «Надо выпускать новогоднюю песню все равно», — подумала я. «И клип снять надо». Да, пускай еще прошлые расходы не отбили, но черт побери, если уж я взяла на себя обязанность смешить и развлекать народ, в том числе и в песнях, то когда, если не сейчас, это делать?» Людям нужно вернуть ощущение праздника, зарядить их идеей о том, что все скоро наладится. И снова Жанна со всем продакшеном реальных пацанов воплощали идею клипов в жизнь, а я примеряла роль всероссийской «Снегурочки-2020». «Ничего, отобьется потом», — убедила себя. Всего записано у нас было уже порядка десяти песен, выпущены, правда, не все. Причем к материалу мы подошли основательно. Авторами были, например, талантливый парень из Молдовы Иван Акулов, написавший хиты для многих европейских звезд. И одна из главных современных хитмейкеров Анна Бастон, на счету которой суперхиты «Неземная» Барских, «Сердцеедка Крида» и «Пробелые розы Билана». А еще уникальная Даша Кузнецова, которая пришла в создание песен из совсем другой сферы, и за год написалось десяток хитов для топовых российских артистов. Саунд-продюсером большинства моих песен выступил Миша Кашевой, который известен тем, что спродюсировал звучание главных хитов Ани Лорак, «Лободы» и даже «Ночных снайперов». Теперь вы понимаете, насколько серьезно я воспринимала новую для себя сферу деятельности. Помните ведь, что я ремесленничество с халтурой презираю. Если делать, то делать хорошо даже если это в чистом виде, развлекательные, не вокальные песни, с юмором и приколом. И, видимо, зная мой подход, Игорь постоянно поднимал планку. Он какое-то время жил в Швеции, давно дружит и много сотрудничал со шведскими саунд-продюсерами Фредериком Шемпе и Дэвидом Кригером. Они там знаковые величины. На их счету и многочисленные хиты Евровидения и популярные во всей Скандинавии мюзиклы, и работа над первыми альбомами «Бритни Спирс» и хитами «Леона Льюис» и «Льдива» «Силин Дион». Вообще, конечно, маленькая Швеция — это один из главных производителей музыки на планете. Шведы не только подарили миру группы ABBA, Роксет, Ace of Base, Army of Lovers, но и делают продакшн огромному количеству знаменитых артистов от Леди Гаги до Тейлор Свифт. И тут вдруг Игорь предлагает мне — А давай шведы сделают тебе пару песен. Русский текст напишут наши авторы, но музыка — продюсирование. Все звуковые примочки — от шведов. В таком шведском стиле — шлагер. У нас это такой хитовый дископоп. поп С ума сошел. Ну куда я-то со своими тремя нотами к шведским продюсерам? Хотя, конечно, если они с Бритни Спирс работали, то это их не испугает. Шучу. Почему Швеция? Неужели в России нельзя этого сделать? Конечно, можно. В России уже записываем и аранжируем песни на следующий сезон. Но я очень хотела попробовать провести такой вот диско-эксперимент, немного разнообразить репертуар. И, конечно, шведская музыка, как и итальянская, в свое время наложила отпечаток на мой музыкальный вкус. Тем более, что хиты «Абба», «Army of Lovers» или «E-Type» у нас в стране даже в караоке поют. А еще к записи прикольных треков прилагался совершенно грандиозный бонус от шведов. Чтобы придать материалу традиционное шведское звучание, фредрик и Дэвид договорились со знаменитым Бьорном из группы «Абба» о том, что писать вокал и делать сведения мы будем не просто в Стокгольме, а на оригинальной студии «Абба». Вот такого бонуса в России мне точно было не получить. Теперь, правда, нужно было в обморок не грохнуться на записи от осознания того, что на этом самом месте стояли и записывали вокал легендарные Агнета и Фрида, песни которых я заслушала до дыр в молодости. Разрешения на въезд были готовы к апрелю, и мы собирались в Стокгольм. На тот момент планировали записать русскую версию песни Фредрика, которая в свое время была суперхитом в Швеции. В моем исполнении она называется «С днём рождения» и посвящена всем именинникам. Кстати, на обложке песни мое фото с псом породы Джек Рассел — «Мобиком». Как ни странно, добраться до Швеции, записать и финализировать песни оказалось более легкой задачей, чем снять подходящее фото с собакой. Я тогда миллион раз пожалела, что согласилась на идею сделать именно такую обложку сингла. Мобик либо считает себя слишком дорогостоящей моделью и не готов сниматься просто так, либо, в принципе, был не в восторге от того, чтобы выставляться на всеобщее обозрение. В общем, намучились мы со съемкой капитально. Вторая песня написана Фредериком и Дэвидом специально для меня, и мы решили приурочить ее к моей предстоящей свадьбе. Когда про свадьбу я ведь совсем не рассказывала еще, хоть и упомянула в предисловии. Так как обещала быть с вами максимально открытой и откровенной, расскажу обо всем этом подробнее в аудиокниге только чуть позже. Песню назвали «Свадебная» и очень долго смеялись над тем, что шведы, сами того не ведая, написали треки «Аккурат» под российские праздники. «День рождения», «Свадьба», Все как надо» и кто после этого будет говорить про разницу менталитета и культур. Но разница, конечно, ощущается. Это я поняла, как только оказалась в Стокгольме. Хотя оказалось не сразу. Прямых рейсов в запланированные для поездки даты не было, летели с пересадкой. И пока летели, шведское правительство приняло решение о том, что принимает на въезд только с ПЦР-тестами не старше 48 часов, причем с обязательной датой взятия маска на тесте. Естественно, о последнем требовании мы не знали, и на наших тестах время обозначено не было. Уставшие после пересадок, мы, наконец, попали в аэропорт Стокгольма, но тут нас ждал сюрприз. Полиция отказалась выпустить нас в город, пока мы не предоставим подтверждение того, что тесты у нас свежие. Меня припроводили в специальную полицейскую комнату, где уже сидел афроевропеец, к тесту которого тоже были вопросы. И пока Игорь поднимал на уши всех, от московской лаборатории до друзей из пресс-службы шведской королевской семьи, я пыталась найти хоть какой-то позитив в сложившейся ситуации и пилила сторис. Мол, вот, друзья, уже в Швеции. Пишу дуэт со снуб-догом. Благо, афроевропеец мне всячески подыгрывал. В итоге нас все же впустили, и начались несколько прекрасных дней в Стокгольме. Скажу честно, когда я наконец оказалась на студии Абба, где они записали многие из своих хитов, и где до сих пор стоит легендарный рояль, который можно услышать, например, в песне «Dancing Queen», у меня затряслись коленки. А когда выяснилось, что звучание этого рояля мы собираемся использовать и в песне «С днем рождения», думала, лишусь дары речи. На этой студии, как выяснилось, побывала и знаменитая голливудская актриса Мэрил Стрип. Она приезжала сюда перед премьерой фильма «Мама Мия», где сыграла одну из главных ролей. Лента полностью построена на песнях группы «Абба». Посмотрев фотографии визита актрисы, я предложила оставить здесь и наши фото. «Ну а что?» — сказал я шведам. «Приедет Мэрил Стрип еще раз, начнет фото смотреть и скажет, «О, так и Фидункив тут была». Благо, с чувством юмора у иностранных музыкантов дела обстояли отлично. Мы много шутили и смеялись, А когда я начала переживать, что беру не ту ноту, и что, мол, в этой студии записывались легенды, а тут вдруг поющий персонаж из России приехал, они уже очень серьезно посмотрели на меня и сказали, «Мы специально хотели вот с таким персонажем как раз и поработать. Ты же юмористка, комедийная актриса, шоу-вумен. Кто, как не ты и тебе подобное, будет сейчас выводить людей из состояния депрессии в постпандемийное время» нести всем позитив, заставлять улыбаться, тем более в России, где люди и так исторически и без всяких коронавирусов преодолевают столько трудностей. Мы и песни с тобой такие готовим, чтобы они подпевали, танцевали, улыбались, о плохом не думали. Что ж, история с миссией «Радовать и развлекать», которую я обозначила для себя, пытаясь не расстраиваться из-за больших вложений в «Лавстори» и «Новогоднюю», получала продолжение. К шведам я прислушалась — И так и быть, Полтаву им решила не напоминать. Ну а песни «С днем рождения» и «Свадебная», которые мы записали в студии легендарной Абба, надеюсь, станут такими же хитами, как песни шведского коллектива, и уйдут в народ.